Глава сорок вторая Бэкстрём направился в бар-оперы и пообедал малосольной говяжьей грудинкой. Он просидел там дольше, чем обычно, из-за внезапно нахлынувших на него воспоминаний детства. Погруженный в возвышенные мысли, он потягивал коньяк, заказанный кофе, сделавший его путешествие в прошлое еще более приятным. А причиной, побудившей их к жизни, Стала банка с пивными колбасками Буллена. Не маленькая, содержавшая лишь 8 коротких колбасок, какую нашёл Нееме, а большая, с целыми 40, значительно большей длины. Кроме того, в такой таре, о чём знал каждый гурман и знаток данного продукта, они были гораздо вкуснее, и потом они имели более прочную оболочку по сравнению с находившимися в маленькой банке. Кроме того, как уже сказано, превосходили их в длине, а поскольку это никак не отражалось на толщине, получалось больше просто изумительной еды за те же деньги. Точно как в случае Ниемия, для Бэкстрёма речь шла не о колбасках как таковых и не о вкусовых впечатлениях, которые они всегда дарили ему. Находка, сделанная во время обычного расследования убийства – разбудило более возвышенные и глубокие воспоминания, связанные с тем случаем в жизни Бекстрёма, когда он однажды ужинал со своим отцом Йоханнессом Бекстрёмом, сильно пившим старшим констеблем из полицейского участка района Мария, расположенного в Сёдре в Стокгольме, где тот отвечал за арестное отделение. Это было его единственное хорошее воспоминание об отце. В тот раз, когда они ели продукт булена вместе, домашнее картофельное пюре с колбасками из большой банки. Неплохая еда, подумал Бэкстрём и пригубил коньяка. Пивные колбаски булена явно могли навести мосты между поколениями, даже между ним самим, тогда почти тринадцатилетним, и его папашей, которому стукнуло бы пятьдесят пять той же осенью, если бы он не умер от белой горячки всего за месяц до этого. Придя домой с работы в тот день, его отец принес с собой большую банку данного деликатеса и целый литр шнапса в бутылке старой формы. Чокнутая мамочка Бэкстрёма, как обычно, находилась в бегах, И они с отцом вместе поужинали. Пока папаша в экстрём ослабил галстук, прочитал газету, накрыл на стол и позанимался ещё какой-то ерундой, прежде чем подогрел банку с колбасой прямо на газовой плите, его сын сварил картошку и сделал из неё пюре. Затем он с блеском завершил свою деятельность, вылив в него стоявшие в холодильнике сливки и желтки четырёх яиц. который нашел в кладовке, и в качестве последнего аккорда посолил и поперчил все, а о толченом мускатном орехе и речи не шло. Иначе получился бы чисто бабий вкус, как считали и отец, и сын. Затем его папаша заткнул старое кухонное полотенце за воротник, чтобы не испачкать униформенную рубашку, и, налив себе первую порцию шнапса, попробовал встрепню сына. «Легко жуется и хорошо поперчено», — сказал он и, кивнув одобрительно, положил себе полдюжины колбасок прямо из банки. «Смотри, только не стань коком, парень. Слишком много педиков в данной профессии. С этим дело там все обстоит столь же плохо, как и на флоте», — констатировал старший Бэкстрем, служивший офицером в пехоте, прежде чем стать полицейским. «Старший Бэкстрем, служивший офицером в пехоте, прежде чем стать полицейским». Не случайно ведь Дональд Дак шастает кругом без брюк, если ты понимаешь, что я имею в виду, добавил он. Спасибо, папа, колбаски тоже хороши, сказал Бэкстрём. Ещё бы, усмехнулся старший Бэкстрём. Они же от Булена лучше нет. Ты купил их в магазине на Гётгатен? Я думал, у них нет больших банок. И как стащишь такое, если не хочешь выглядеть как цыган, подумал он. Конфискат, признал его отец и кивнул важно. От одного норландского пьяницы из Крамфорса. Его взяли на центральном вокзале как раз перед моим уходом со смены. Литр шнапса и большая банка колбасок. У него имелась ещё бутылка, но он почти прикончил её, пока сидел в поезде. И чем он собирался заниматься здесь, поинтересовался Бэкстрём, если успел нажраться ещё до того, как вышел на перрон. Чёртовы лопари, вздохнул Папаша Бэкстрём и покачал головой. То же их поймёт. Утверждал, что ему надо поздравить старую тётушку, которой исполнилось 90 лет, банкой колбасы и литром шнапса. Да ты же сам слышишь, как это звучит. Насколько это правдоподобно? Кроме того, было трудно понять, что он лепетал. Сильно напоминает ложь, согласился Бэкстрём. Я уверен, что старуха жила в Лулео, сказал старший Бэкстрём. А этот идиот просто-напросто сел не в тот поезд, и, кстати, вбей себе в башку, когда сам станешь полицейским, что у тебя есть все законные основания поступать подобным образом. Зато, если говорить об обязанности выливать конфискованный шнапс, Это чистое безумие. Убираю его к себе в шкафчик и не забывая брать с собой приличный портфель, отправляюсь на работу по утрам, чтобы мог в нём всё внести домой. Да, это ясно, кивнул Бэкстрэм. Хотя относительно законных оснований я действительно не понимаю, о чём ты, папа. Ты разве будешь поздравлять девяностолетнюю старуху банкой колбасы и бутылкой шнапса? Насколько правдоподобно это звучит? Типичная ситуация для конфискации, если ты спросишь меня. Кроме того, на лицо явная связь между шнапсом и колбасой. Я не знал, что колбасу можно забирать тоже, сказал Бэкстрём. Если говорить о шнапсе, никаких сомнений, но не относительно её. Само собой можно, подтвердил старший Бэкстрём. Когда на лицо столь явная связь, колбасевич без сомнения отводилась роль закуски. а значит, речь шла о потворствовании и пьянству. «Да, это ясно. Теперь мне все понятно». «Ясно, как дважды два», — сказал папаша Бэкстрём, кивнул и рыгнул. «Тебе же исполняется пятнадцать скоро, кстати». «Угу», — подтвердил Бэкстрём. «Или тринадцать, если вдаваться в детали», — подумал он. «Принеси стакан», — приказал папа Бэкстрём и махнул в направлении кладовки. «Подумал он. Тогда самое время и тебе выпить немного. Потом он налил им обоим. Посмотрел серьезно на сына, прежде чем поднял свой стакан на уровень верхней пуговицы рубашки. Если у тебя не будет проблем со шнапсом, важно, чтобы ты научился пить благочинно. Посмотри мне в глаза и ответь честно, Эверт. Ты впервые будешь пробовать его? — Да, — солгал бык стрём и кивнул. «Да, папа, абсолютно честно, клянусь, я никогда не выпил ни капли за всю мою жизнь». «Теперь я полностью уверен в том», — сказал папа, чтобы экстрем с чувством, что твоя мать попивает тайком. «Бегает кругом и прикладывается к моим бутылкам. Пусть я стащил ее банановый ликер на день рождения и портфейн на Рождество». «Да, мама попивает, конечно, к сожалению». согласился бы кэстрома забочен на морщив лоб но есть одно дело которое меня интересует и какое же почему она насаживает резинку на бутылку на краю того сколько в ней осталось значит я имею в виду на случай если кто-то захочет тайком отпить её ликёр достаточно ведь просто сдвинуть резинку вниз да она никогда не отличалась большим умом вздохнул папаш вэкстрём сам я обычно ставлю чёрточки на этикетке. Так что мотай на ус. Спасибо, папа, сказал Эверт и поднял свой стакан. Большое спасибо, папа, за доверие. За нас, сын провозгласил старший Бэкстрём и опустошил стакан, запрокинув голову тогда, как его сын поступил гораздо хитрее. Сначала он осторожно сделал маленький глоток. а потом для достоверности скривился от отвращения. «Ты привыкнешь, Эверт, ты привыкнешь», — сказал отец и ободряюще похлопал его по руке. «Ближе, чем в тот раз мы никогда друг к другу не были», — подумал Бэкстрем и глубоко вздохнул, сидя в кожаном кресле почти полстолетия спустя. «Единственный случай, когда они по-настоящему ели вместе», Пивные колбаски булена и приготовленное им картофельное пюре. Единственный раз за всю жизнь Бэкстрёма отец угостил его шнапсом. Но если говорить о еде, она была абсолютно одного разряда с библейскими пятью хлебами и двумя рыбами. Ему вспомнились все те чёрточки, которые он ставил на бутылках старого пьяницы, едва умевшего считать мужлана зажмуривавшего один глаз, когда пытался увидеть, где поставил последнюю из них. Его чокнутая мать с ее резинкой, тот раз, когда он натянул ей на бутылку еще одну такую же, чтобы больше сбить ее с толку. — Хорошие воспоминания, детские воспоминания, — подумал Бэкстрем и вздохнул еще раз. Всё остальное, что он втирал Удке Карлсону относительно решающего значения банки с колбасой для раскрытия их случая, было пустой болтовнёй с единственной целью подкинуть ей пищу для размышления. Порой правда в аналогичных ситуациях будущее подтверждало праватоу комиссара, и тогда его объявляли гением или провидцем в зависимости от настроя аудитории. Но чаще всего Ничего подобного не происходило одна к тому моменту все уже забывали о чём он говорил. Даже Финик вроде нееми может быть иногда прав, подумал Бэкстрём, который и понятия не имел, как сильно он в данный момент ошибался.